Глава 26. Как только вошел в караоке, пройдя перед этим длинный обеденный зал, наткнулся на своих друзей. Именинница была в короне, а Миша, верной своей королеве, король. Ребята всегда были с юмором. Я удивлен, что это не костюмированная вечеринка. Все встретили меня чуть ли не свистом, потому что я нечастый гость на наших вечерах. Порой я появляюсь всего на полчаса и на самом деле допускал мысли о том, как это будет после расставания с Лизой, но, кажется, все спокойны и не разделяются на лагерь «за» и «против». «С днем рождения, Ксения!» — поцеловал ее в щеку и вручил подарок с цветами. Она тут же вынула из пакета газетный декоративный сверток с находящейся внутри кошкой и запрыгала на месте, а Миша закатил глаза. «Какая прелесть! Спасибо, Антон!» «Она была самой крутой, и у тебя я это не встречал». Девушка светилась ты прав, такой не было. Дальше были рукопожатия и новые поцелуи от девушек-друзей, пока не встала Лиза. Мы не стали неловко перетаптываться на месте и сразу обнялись. «Привет». «Здравствуй». «Как ты?» «Спасибо, а ты?» «Как всегда. Кажется, тут осталось последнее свободное место», посмотрел на стул, который был рядом с ней, и мы сели. Передо мной официантка поставила приборы, и я принялся за ужин, потому что был ужасно голоден, пока ребята голосили в микрофоны, так как была очередь нашего стола петь песню. «Как работа?» — склонилась Лиза ближе, чтобы мне было слышно ее вопрос, задевая меня своим бедром. «Как всегда, ничего нового». Не стал поощрять ответным трением, но и дергаться не думал. «Ясно. Не буду мешать. ужиной. Даже до того, как Лиза снова приблизилась, я уже понял ее действия и, самое главное, намерение. Мы проходили это, и у нас ничего не получилось в итоге. Однажды нам пришлось бы поставить точку, и этот момент настал не так давно. Кто-то из других гостей начал петь старую добрую песню Кредо «Белый танец», и я пригласил Лизу, потому что все наши друзья – это пара со стабильными отношениями или давно уже супруги. Мне не хотелось, чтобы она чувствовала себя неловко. «Ты не должен был этого делать», — сразу же поняла настроение этого танца. «Мы решили, что будем друзьями. Так почему нет?» «Ты правда в это веришь?» Девушка посмотрела на меня, словно говоря, что мы оба обманываемся одинаково сильно. «Я считаю, что это то, что может быть. А ты так не думаешь? Если для тебя это слишком, мы можем этого и не делать. Я все равно тут редкий гость, ты сама это знаешь. Не нужно избегать друзей из-за меня. Я в итоге справлюсь». Ее улыбка не была веселой, но мы взрослые люди, и с нами происходит много разных вещей, которые так или иначе могут ранить. «Лиза, просто иди вперед. Я не тот, кто сделает тебя счастливой. Это не та жизнь, о которой ты мечтала. И я знаю». Она прильнула к моему плечу и больше ничего не сказала до конца песни. «Парни решили выйти на улицу перекурить, и я поднялся с ними. И кто говорил, что мужики не умеют сплетничать?» Они забросали меня вопросами, стоило нам переступить порог. И что бы я ни говорил, никто из них не верил, что это была та самая точка. Неужели мы так долго и часто ходили по кругу, что даже люди нас окружающие перестали воспринимать наши действия всерьез? Спустя час я стоял с микрофоном, и мы с Мишей пели в центре комнаты, путая слова и не попадая в ноты королевы вдохновения, старого доброго Михайлова, заработав в итоге 68 баллов но именинница чуть ли не плакала от благодарности. А когда я шел к столу, Лиза выглядела так, словно сейчас у нас будет ссора. Эти предпосылки мне также были знакомы. Рядом с ней лежал мой чертов телефон, и в мой мозг закрался ответ на вопрос, который нет смысла озвучивать. Опустившись на стул, я сразу посмотрел на нее. И я не удивлена. Она вскочила и ушла, перед этим посмотрев глаза с болью и претензией. «Черт возьми!» Взяв свой мобильный, я вышел за ней следом и нашел ее на улице, в беседке караоке. И что это было? Я задала себе вопрос, будешь ли ты меня возвращать, будешь ли ты хотя бы тосковать, думать обо мне. И когда прошло несколько дней, я думала, что мы хотя бы поговорим снова. «Лиза, я сейчас не понял. Мы расстались, когда я застал тебя с вещами на выходе из квартиры». Поговорили и, кажется, дошли до наивысшего уровня взаимопонимания в том, что этот гребаный дырявый корабль не спасти. И что в итоге? Встретились через неделю, чтобы ругаться? С какой радости! Зато теперь я знаю ответ на все свои «почему». О, неужели? Она. Та девчонка. Та. Лиза вскочила и стала выстукивать каблуками по кругу, находясь в ярости. Я так и знала. Я так и знала, что дело в ней. Не знаю почему, но я подозревала. Ты либо говоришь прямо, либо я ухожу. Прекрати делать вид, что дело не в ней, а во мне. Так, я понял. Разворачиваюсь, но она тут же хватает меня за руку. Она тебя не любит. А я люблю Антон. Лиза. Обхватываю ее плечи и смотрю в глаза. Причин расстаться нам с тобой было много и мало для того, чтобы снова возвращаться. Ты выпила. Тебе? У нас все могло быть по-другому. У нас не могло быть по-другому. Не у нас. Ты это тоже знаешь. А с ней? Вырывается из моих рук. «Господи, почему ты продолжаешь говорить про Диану? Вы общаетесь?» Залезла в мой телефон, прищурился и глянул на нее с разочарованием, а после вытащил гаджет и проверил входящие. Одно было от Дианы, и оно с каждым словом тревожило все больше. «Антон, прости, что пишу поздно, просто...» Я пыталась сесть и не уверена, что все было хорошо. Было какое-то противное трение и болит. Сильно. Обезболивающее поможет? «Черт!» – выругался и почти забыл о стоящей напротив Лизе, когда собрался бежать в караоке и прощаться. «Поверить не могу!» – она плакала. «Лиза, я не должен оправдываться перед тобой, но в знак уважения к тебе и тем годам, что мы были вместе, скажу. Диана попала в аварию и теперь находится в клинике, где я работаю. Надеюсь, мне не нужно напоминать, что я не медбрат, а врач, помогающий людям снова ходить». Она выглядела странно и шокированно, а слезы перестали течь из ее глаз. «Вижу, что ты удовлетворена. А теперь извини, мне надо ехать». «Антон, я... Я не знала, я...» «Иди и веселись, Лиза». Ушел в итоге первым и, снова поздравив виновницу торжества, выскочил на улицу, сел в такси и снова вернулся к сообщению. Меня трясло от мысли позвонить ей, но телефон уже был у моего уха, а гудки сверлили меня насквозь, пока она не подняла трубку. Диан? Тишина, а за ней всхлип. «Черт, черт, черт! «Послушай, там на смене сегодня Яна. Нажми на...» «Нет, не стоит. Все в порядке», — Стал тараторить, не слушай меня дальше. П «Прости, что потревожила. Я не должна была этого делать». «Диана, у тебя нервный срыв. Я знаю, что это такое. Я уже в пути и буду через двадцать минут. Просто нажми на кнопку, и она придет. Скажи...» «Не нужно приезжать. Все в порядке. Честно». Вот только она и понятия не имела, что сейчас самое время впасть в депрессию. Момент, когда все начинает получаться, но боли много, и хочется все прекратить. Это опасное время. Еще более опасное будет дальше, и я надеялся, что оно пройдет мимо нее. «Не лги, пожалуйста», — говорю, почти умоляя. Она промолчала, а я попросил шепотом, прикрыв глаза, потому что внезапно растерял свой голос, словно тайну шептал для нее одной. «Нажми». Она принесет обезболивающее, пусть оно подействует уже сейчас. Не страдай это время, пока я в дороге. Хорошо. Дышит. Слышу, как дышит, как ее дыхание вздрагивает от истерики, которая начала подходить к концу. Спасибо, что написала мне. Я не хотела. Знаю. Улыбаюсь, потому что уверен, что так и было. Почти вижу, как она боролась с собой. Поэтому благодарю. Я отключил звонок, когда вошла медсестра, чтобы не отвлекать и не ставить неловкое положение. Войдя в отделение, приехав даже раньше, чем я думал, быстро взял халат и переобулся. «Яна Ясевна, как Диана?» «Дала ей обезболивающее, думаю, уже подействовала. Она выглядит напуганной. На всякий случай подготовьте ключи от рентген-кабинета». «Конечно, Антон Владимирович». Пройдя к комнате Дианы, я тихо постучал и вошел. Она лежала на кровати и смотрела в окно, медленно поворачиваясь ко мне лицом. Слезы отблескивали в уголках красивых глаз – И все, что я желал сейчас, это стереть их навсегда.